You can. Сейчас без четверти 6. Находясь в нижней части города, я иду несколько преждевременно к площадке перед лифтом. Преждевременно, хотя и преднамеренно, потому что в подобных обстоятельствах не лишне проверить, пока не поздно, не пожаловал ли кто-либо третий в качестве незваного участника встречи. Оказывается, пожаловал, и не один. Я убеждаюсь в этом лишь после того, как мои шаги звонко прозвучали в галерее. Видимо, за мной следили сначала в машине А теперь, для пущей интимности, сопровождают пешком. Один шагает под аркадами метрах в десяти позади меня, и шаги его раздаются в полной дисгармонии с моими, что меня, естественно, раздражает. Хоть бы ритм сохранял. Другой тащится по обочине дороги, параллельно галереи, бесшумный и грозный. Впрочем, насколько я сумел оценить их беглым взглядом, оба довольно устрашающего вида, рослые, широкоплечие, словом, кавалеры под стать дорогой Флоре, На какой-то миг меня обжигает коварная мысль, что, может быть, я обязан таким вниманием именно Флори. Обидная мысль. Но, как говорит Виолетта, стоит только вцепиться в какую-то мысль, и ты уже не в состоянии остановиться. В голову лезут страшные вещи. Случайное совпадение. Подобный вопрос может прийти в голову только новичку. Нос у меня достаточно натренирован, чтобы учуять прилипалу не с 10 метров, а со значительно большего расстояния. Да и опыт подсказывает мне, что кто бы их не подослал, этих молодчиков, а встречи с Флорой надо забыть и как можно скорее ускользнуть в верхнюю часть города. Как можно скорее – это значит воспользоваться лифтом. Конечно, при условии, если мне удастся вовремя юркнуть в кабину и захлопнуть дверь перед носом у этих молодчиков. Оставаться в лифте с такими спутниками не очень рекомендуется. Продолжаю двигаться к месту встречи, хотя и без всякой мысли о встрече. Те, что позади, видимо, разгадали мое намерение, потому что жмут на всю железку и уже заметно сократили расстояние. Пора им не отказаться от лицемерной походки праздного зеваки и жать на газ. Нечему удивляться, что в несколько мгновений наше движение становится похожим на состязание скороходов. Теперь уже сомневаться не приходится. прилипалы не склонны ограничиться простой слежкой. Быстро взвешиваю обстановку. Первая кассета с негативами в тайнике Вольво. Вторая покоится в крохотной полости каблука одного из моих ботинок. Секрет не такой уж хитрый, но я относительно спокоен, по крайней мере, до тех пор, пока ботинки у меня на ногах. Но вот в карманах множество хозяйственной утвари. Фотокамера, зажигалка, подзорная труба, отмычка, ампула. Нет, для обыска я совсем не готов. Конечно, я мог бы миновать лифт и следовать дальше по набережной. Но она мне уже хорошо видна, эта набережная, довольно длинная и безлюдная, чтобы можно было на что-то уповать. Лифт все же предпочтительный, нужно только выиграть время. И чтобы выиграть время, я вдруг пускаюсь бежать, отрешившись от неуместной стеснительности. И мчусь на всех парах к ожидающему меня лифту. Только эти двое тоже бегут, я уже вполне отчетливо слышу их топот. И нечему удивляться, что так ясно слышу потому что они через считанные секунды поравняются со мной и прижмут меня с двух сторон. То ли я переоценил свои возможности, то ли недооценил их. Я напрягаю последние силы, и мне удается достичь лифта с опережением в 1 метр с небольшим. В сущности, это мизерное опережение потому что когда я влетаю в металлический ящик до потопного подъемного устройства и пытаюсь у них перед носом захлопнуть дверь, я чувствую, что они изо всех сил тянут ее в обратную сторону. Эти проклятые двери лифтов всегда открываются наружу. И единственное, что мне приходит в голову, это внезапно отпустить дверь. После чего, как я и ожидал, двое нахалов летят кувырком назад. Теперь бы мигом нажать на кнопку и скорее вверх, чтобы сказка имела счастливый конец. Однако перед тем, как тронуться лифту, должна быть закрыта дверь, и прежде чем я дотянулся до нее, прилипала как по команде бросаются вперед. И вот они уже в лифте, рядом со мной. Оба тяжело дышат, и у обоих тяжелый взгляд. Сомнения быть не может. Сейчас они рассчитаются со мной за мою проделку. Один из них, мне запомнился его шоколадный костюм в светлую полоску, грубым движением захлопывает дверь и дергает передвижную решетку, а другой нажимает на кнопку. Старая скрипучая машина медленно трогается, и, так как пословица гласит «добра ищи, а худо само придет», эти лихие удальцы подступают ко мне с двух сторон, чтобы доказать, что пословицы не лгут. Стоящий справа замахивается кулачищем, словно желая размажить мне голову, припечатав ее к стенке. Но на его беду головы не оказывается на месте. В этот миг она врубается в живот стоящего слева, так что бедняга разбивает лишь собственный кулак. «Мне тоже не очень-то везет» так как живот у этого типа тверд, как железобетонный бункер. Правда, и голова у меня тоже не с папье-маше. Словом, счет получился ничейный. Вернее, мог бы быть ничейным, если бы мой хитрющий кулак не саданул его чуть ниже. А в какое именно место, я не стану говорить. Рухнув на пол, противник корчится от боли. От адской боли, надо полагать. Но моя собственная участь не слаще, потому что тот-другой, с разбитым кулаком, Так сноровисто пинает меня в отместку под ребро, что я падаю, и на какое-то мгновение мной овладевает чувство, будто вдруг иссяк во вселенной кислород, только малый не желает останавливаться на достигнутом. Он склоняется надо мной, чтобы одним ударом расквасить мне физиономию, однако допускает просчет, мне удается острым двузубцем, указательным и средним пальцем, пырнуть ему в глаза, и чтобы сохранить зрение, он шарахается назад. Я же, стараюсь хоть как-то пособить ему, изо всех сил дергаю его за ногу, и молодчик падает, попутно проверяя затылком надежность противоположной стенки. Не без труда я поднимаюсь на ноги в скромной роли победителя. Однако иной раз победа способна вскружить нам голову. Я совсем забыл того, которому нанес недозволенный, с судейской точки зрения, удар. И теперь он сам напоминает о себе неожиданным пинком сзади, и в силу закона физики о движении тела. Я стремительно перемещаюсь вперед, где меня ждет беспощадная твердость металлической стенки. Тем временем другой удалец тоже успевает встать на ноги. В итоге я оказываюсь на исходной позиции, одинаково уязвимый с обоих флангов. И дальнейшее развитие событий не сулит мне ничего утешительного. К счастью, даже самый тихоходный лифт в конце концов достигает места назначения, если только не застрянет где-нибудь между этажами. Так что и старинная бернская черепаха Вскарабкалась, наконец, на самый верх, и здесь, на небольшой площади перед кафедральным собором, нас ждут другие пассажиры, два господина и две женщины с детьми. Один из моих спутников, вероятно, ненавидящий толпу, протягивает руку к кнопке, чтобы обеспечить мне обратный рейс и все удовольствия беззаботного путешествия в ад. К счастью, дети народ нетерпеливый, и кто-то из них поторопился открыть дверь, блокировав движение лифта. А я давай кричать сквозь решетку. «Бандиты! Полиция!» Кричу раз, потом еще раз для пущей убедительности. И тут мои спутники, резким движением сдвинув решетку в сторону, бросаются на наутек, подальше от возможных осложнений. Однако, как они не торопились ретироваться, тот, что в шоколадном костюме ухитряется шарахнуть меня под глаз, чтобы напомнить давно забытый фильм «Как много звезд». Бернская публика, как видно, любит наблюдать всякие скандальные случаи, но только издалека. А тут опасность оказаться замешана в какую-то уголовную историю в качестве свидетелей оказывается столь вероятной, что дожидавшиеся лифта мужчины мигом исчезают, а женщины в страхе пытаются оттащить детей в сторону, что толкает меня на мысль снова захлопнуть дверь и кратчайшим путем вернуться в Нижний город, создав максимальную дистанцию между собой и этими типами. «Господин Лоран?» – спрашивает с усталым любопытством человек, с которым я сталкиваюсь при выходе. «Господин Бруннер? Вы что, с боксерского матча возвращаетесь?» – сочувственно произносит мужчина. «Надеюсь, боксеров подослали не вы?» «Неужто у меня такой немощный вид, что без посредников мне не обойтись?» Вид у него, как уже отмечалось, далеко не немощный, однако тон его речи подсказывает мне, что мое предположение едва ли оправдано. — Судя по вашему виду, вы, по крайней мере сегодня, вне игры, — замечает Бруннер. — Почему? Мне бы вот только умыться где-нибудь. — Тогда пойдемте. Тут недалеко стоит моя машина. Его машина и в самом деле оказалась совсем близко. Сразу за каким-то складом. И немец, аккуратный и предусмотрительный, достает из багажника небольшую аптечку и предлагает ее мне, чтобы я мог промыть спиртом всадины на лице а кровоточащую скулу заклеить пластырем бананового цвета, трогательно ассоциирующимся с дамским бельем. Для вас что предпочтительней – посидеть в машине или заглянуть в ресторан напротив и отведать свежие рыбы? – спрашивает Бруннер. Мне все равно. А вот мне, к примеру, далеко не все равно. Взять хотя бы форель в масле. Если вы безразличны к таким вещам, то это означает, что вам необходимо серьезно подумать о собственном здоровье. Так что мы идем по импровизированному мостику на противоположный берег, к ресторану, напоминающему своим скромным видом горную хижину, но знаменитому на весь берн рыбными блюдами. Красующиеся на поляне столики мы пренебрежительно оставляем позади и находим более укромное местечко внутри заведения, у окна, глядящего на противоположный берег, чтобы можно было все видеть, не мозоля глаза другим. Делать заказ я предоставляю Бруннеру, который, похоже, у Флоры перенял непритязательные вкусы, если не привил ей свои. Салат, бутылка белого вина и побольшой форели в масле. Так обрисовывается наше угощение. Никаких деликатесов, предваряющих пиршества и заключающих его. И лишь теперь, когда с едой покончено и нам подали кофе, немец благоволит заметить. Приятный городок, спокойный, тихий, говорит он, сытым добродушием, созерцая сине-зеленые воды Ааре. «Как сказать?» – отвечаю небрежным тоном. «В последнее время в этом спокойном городке некоторые люди лишились жизни. Что поделаешь, люди умирают всюду. Но не обязательно насильственной смертью». «Верно. И все-таки умереть в Берне – это и в самом деле не так плохо, умереть в Берне. Умирайте, если угодно. Я пока не спешу». «Естественно», – кивает он. «Только не всегда это зависит от нас. Вы, к примеру, не подозреваете, что нанесенные вам побои следует рассматривать как прелюдию к чему-то более серьезному?» «Все может быть. Но стоит ли так злорадствовать? Если я сыграю в ящик, то едва ли вам от этого будет какая-то выгода?» «О, разумеется. Нельзя извлекать выгоду из всего», – охотно соглашается Бруннер. «Я бы даже сказал, вы окажетесь в накладе». «В каком смысле?» Потеряете вероятного союзника. Союзника почему? По дележу выгод? Не по а по извлечению. Уважаемый господин, жизнь многому научила меня, и я знаю, что даже самый верный союзник стоит денег. Точнее говоря, чем вернее союзник, тем дороже он обходится. Если вы полагаете, что флора для меня недорогое удовольствие, то вы жестоко ошибаетесь. Для вас может быть, но для меня нет». Должен вас заверить, я обратился к Флоре не ради удовольствия, а из совсем других побуждений. И эти побуждения, надеюсь, вам хорошо известны, так же, как мое вполне конкретное предложение. В самых общих чертах, мой дорогой, предлагаю одни сведения в обмен на другие, ничего конкретного. Не стану же я уточнять детали в разговоре с этой женщиной. Я имел в виду, что мы с вами поговорим по-мужски. Эти мои слова приятно ласкают слух Бруннера поскольку он, как и всякий мужчина, находящийся под каблуком у жены, весьма чувствителен к вопросу о мужском достоинстве. С царственным жестом он проводит рукой по своему бритому темени, внимательно ощупывает полные щеки, трогает перстами кончик широкого носа и, убедившись таким образом, что все, слава богу, на месте, откидывается на спинку кресла и великодушно роняет. Что ж, я вас слушаю. Мне нужны сведения о ваших связях с Гарановом начиная со старых времен и кончая самым последним. Зачем они вам? Я же не спрашиваю, зачем вам бриллианты. Бриллианты – дело другое. А сведения о Гаранове могут быть использованы против меня самого. Меня интересует только Гаранов, не вы. Но вам придется каким-то образом убедить меня, что это так. Впрочем, большая часть этих сведений уже в моих руках. А теперь мне ясно, Гаранов – это, в сущности, Ганев. Так что практически мне надо прояснить лишь некоторые подробности, которые известны вам. Некоторые подробности, насмешливо рычит Брунер. Ничего себе подробности. Ну ладно, пусть не подробности, будем их называть жизненно важными сведениями, киваю, убедившись, что я на верном пути. Но жизненно важные для кого? Для нас с вами? Отнюдь. Человека, для которого эти сведения имели жизненно важное значение, нет в живых. Потому и сами сведения утратили всякую ценность. Вдумайтесь хорошенько. Товар, ради которого я к вам пришел, уже утратил всякую ценность. Раз он никакой ценности не представляет, к чему он вам? Снова рычит Брунер. Чтобы полностью восстановить досье на этого человека. Назовите это педантизмом, чем угодно. Но мне нужно иметь полное досье. И пока оно не полно, у меня нет уверенности, что вопрос до конца изучен. «Иной раз мельчайшая деталь...» «Какой тут педантизм!» «Это шпионаж!» – замечает немец. «Я всегда сторонился таких дел. С меня хватит пяти лет войны». «Уверяю вас, вы ничем не рискуете. Я не собираюсь втравливать вас во что-нибудь такое. И пусть этот разговор останется между нами. Это будет на пользу нам обоим». Брунер задумчиво подносит руку к носу. Он, видимо, из тех людей которые, напряженно думая, также напряженно ковыряют в носу. Однако, сообразив, что находится на людях, ограничивается тем, что рассеянно массирует его. Хорошо, подумаем. А теперь поговорим о другом. Что вы предлагаете взамен? Сведения об одном тайнике. И о прочих вещах такого рода, о которых я мог бы узнать, пока суд до дело. Вам должно быть понятно, что я не сижу здесь, сложа руки. Конечно. «Иначе никто бы на вас не покушался», — признает Бруннер и, поглядев на меня прищуренными глазами, спрашивает. «А откуда вам знать, что камни в тайнике?» «Я этого не говорил, но я это допускаю, имея в виду некоторые приметы». «Какие именно? Всех тут привлекает одно и то же место. И где же он, по-вашему, этот тайник?» «Спокойно», — говорю я, «если после сегодняшних побоев я еще и поскользнусь, это будет слишком много для одного дня». «А вы действительно уверены в существовании тайника?» «Абсолютно. Я его видел собственными глазами. И не заглянули туда, кому вы рассказываете?» «Бывают места, куда заглянуть не так просто, если не располагаешь соответствующими приспособлениями. Я оставлю в стороне то, в чем уже столько времени пытаюсь вас убедить. Мне абсолютно ни к чему ваши бриллианты. Поймите, Брунер, абсолютно ни к чему». «Может оказаться, что ваш тайник пуст, как воскресный день», — замечает упрямый собеседник. «Не знаю, не проверял. Только будь он пуст, Пенев был бы еще жив. Он стал жертвой любопытства, которое и вам не дает покоя. Что там внутри?» Заинтригованный моими словами и окончательно убедившись, что его собственный товар не стоит и ломаного гроша, немец уступает. «Хорошо, Лоран, откроюсь вам, но предупреждаю». Любая неустойка с вашей стороны будет наказана так сурово, что недавние побои покажутся вам кроткой материнской лаской. И запомните, если я не пускаю в ход кулаки, то лишь потому, что удары их смертельны. Для пущей наглядности брунер кладет свои безотказные орудия на стол. Ничего не скажешь. Кулаки что надо. Такие же массивные и тяжелые, как и вся его фигура. Потом тихо басит, без всякой связи. Впрочем, я бы выпил кружку пива, После кофе-пива подобная идея может прийти в голову только человек вроде Бруннера, но я подзываю кельнера и заказываю требуемый напиток. Может, я забыл отметить, что в этот будничный день, да еще и в предвечернюю пору, в заведении не души, потому что народ валит сюда главным образом во время обеда, особенно в праздники. Если кто и пришел, то предпочитает сидеть снаружи на свежем воздухе. Словом, Обстановка достаточно спокойная, да и пиво, надеюсь, будет способствовать тому, чтобы этот подозрительный человек заговорил наконец. Орошенный изрядным количеством кружек живительной влаги, рассказ получился на редкость обстоятельным. Он изобилует множеством подробностей или отступлений, большую часть которых я для краткости опускаю. «Вам известно, что я служил в Болгарии. Не знаю, как вам удалось это установить, но факт есть факт. Говоря между нами, Лоран...» Вы имеете обыкновение всюду совать свой нос. Именно это дало вам возможность добраться до меня, потому что Флора ничего такого не могла выболтать. Она у меня сообразительная и скорее пустит вас к себе в постель, чем к секретным вещам. Верно, верно, вы всюду суете свой нос. И у меня такое предчувствие, что рано или поздно вы заплатите за свое любопытство. Не хочу сказать, что обязательно мне, но найдется человек, который определенным образом поздравит вас с успехом. С Гарановым я познакомился в Софии. В сделках этот господин оказался достаточно твердым, но при необходимости умел и платить. Впрочем, лично я с ним сделок не заключал. Мне было далеко до его калибра. И вместо того, чтобы обмениваться чеками, мы обменивались услугами. Быть может, вы уже слышали, что я служил в интендантстве, а на интендантских складах со временем накапливается большое количество лежалого товара. Или, может быть, не совсем лежалого, Но такого, без которого Рейх не проиграл бы войну. Гаранов вовсе не был мелкой сошкой, чтобы торговать подобным товаром. Он просто присылал ко мне своих знакомых, промышлявших на черном рынке. И делал это очень аккуратно, а главное, не настаивал на какой-либо компенсации. Но вы же понимаете, что в торговле, как и в любом другом деле, без компенсации не обойтись. И моя компенсация сводилась к тому, что и я со своей стороны посылал Гаранову клиентов. Вы еще молоды, во всяком случае значительно моложе меня, и могли не слышать, что в те годы находились люди, даже среди военных, которые прибирали к рукам все, что имело хоть какую-то стоимость, особенно на оккупированных территориях, где неприкосновенность личного имущества была под большим сомнением. Конечно, с формальной, юридической точки зрения, это были краденые вещи, а иногда, такое тоже бывало, на них были следы крови. Но вы же знаете, такие вещи, что вода в этой реке. Грязная-пригрязная, грязная, но стоит ей пройти сквозь песок и камни, как она становится чистой. Вот так и с краденными вещами. Чем больше рук они проходят, тем скорее возвращают себе репутацию обычного товара.